не свидетель. Одно останавливало Аню в ее стремлении к монастырской жизни. Там не будет отца Антония. Как не огорчали ее батюшкины запреты. Он делался все ближе. Уже без всяких усилий и писем на глазах роднел. И причины были, конечно, исповеди. Они одни. Таинственное общение, какого не было у нее ни с кем на земле, и которое это изближало непоправимее всего. Христос невидимо стоял, видимо ж стоял человек, боком, чуть опираясь на аналой, с рыжеватой бородой, со слегка просвечивающей лысиной, в очках, в черной рясе, золотистые петрохили. И к тому времени уже и потом разных-разных она видела священников, в десятки раз более одаренных, прозорливых, святых. У него и даров-то никаких не было. Проповедовал, служил, как все ничем не выделяясь. Но так не исповедовал, как он никто. Он брал на руки. Только что и она стояла в очереди с тяжелой от недосыпа головой, глядя на чужую, склонившуюся к нему женскую фигуру, лениво вскидываясь иногда. Но о чем можно так долго разговаривать? Откуда столько грехов? Только что. Но подходила очередь. И надо было сделать шаг. И хоть бы раз в жизни ей в тот же миг, в те же доли секунды, не делалось страшно. И мгновенным откликом на этот ужас и страх предстать и сказать, ложилась наивная надежда. «А может, выйдет поскорее? Быстренько перечислите и все?» Не выходило. Никогда он не давал быстренько. Изымал. Она подходила, ей было неловко, иногда стыдновато, иногда нет. Она искала слова помягче в обход, бочком, понезаметней. Он брал на руки и тихо нес, бережно, как ребенка, перекрученную, изувеченную этой вечной, длящейся сложной ложью себе и другим душу. И маленькая, кривая, она вдруг начинала жмуриться, сжаться. Куда мы? Страшно, страшно мне, батюшка, подожди. В первое время Аню особенно поражало ощущение странной раздвоенности. Ей начинало казаться, что это и не она вовсе стоит тут и исповедуется. Это не я, это кто-то другой страдает. С ней так быть не может, она на такую серьезность и глубину не способна. Но все же это была она, кто ж еще. Она только какая-то другая, в ином мире, в который внезапно восхищал Господь через руки и сердце своего служителя. Позднее все сменилось ощущением обратным. Только здесь она и встречается с собой. Только здесь она — это она настоящая. Сердце охватывало блаженное чувство подлинности и полноты. Как у него это получалось? Но ну, всегда, всегда происходила эта встреча в невозможной простоте, высоте. Господи, прости. Каждую исповедь он превращал в предстояние перед Богом. И оказывалось так просто. Ты не человеку солгала. Ты никого-то там до смерти обидела, поранила, ты не сама по себе отчаялась, унывала. Ты никого-то не, не себя, ты вот кого. Посмотри. И всякая даже забытая мелочь, дерзкое, язвительное слово, недобрая мысль, обман, раздражение, злость, зависть, вдруг восставали из небытия и загорались такой кромешной болью стыдом. Господи, прости. Боже мой, прости меня. И никогда сама она не выдержала бы, не вынесла этого суда, этой голой правды, последней. Но рядом был он. Он стоял, внутренне преображенный, обнаженный, навстречу ее словам, черным, пропитанным тьмой грехам, тихий, с опущенными глазами, беззащитной, вот когда впервые в нем это открылось, и все их складывая в своем сердце. Может быть, потом он и отправлял их куда-то в вечность, но сначала, слушая, он просто складывал их в сердце. Уже гораздо позже не раз она думала с печалью. Наверное, он все же исповедует неправильно, нельзя же так не беречься. Должен же вырабатываться профессионализм. Но вот профессионалом-то он и не был. Так и не научился. Отточенность слов, четкость жестов, блестящее владение собой и публикой — все это было ему неведомо. Он никогда заранее не знал своей роли. Он мог только по-настоящему, всегда в первый раз, всегда некрашенная вода — кровь. И не свидетельство то было. Участие. И вместе с ней снова он проходил этот путь, вместе с ней падал и поражался падению горько и болел и сокрушался, но только с неведомой ей глубиной, с незнакомой ей силой переживания и отлученности от Божьего света. Он шагал этим трагическим путем так, как нужно было идти ей, и как она им не шла. Но сейчас она идет, похоже. Сейчас она идет правильно, потому что ступает. След в след ему. Вместе с ней он также предстоял Богу, Выпрашивая прощения за ее, как за свое. И неожиданно ей делалось легче, свободней. Уже и не она, а он сам, один нес этот крест, Крест ее зла и слабости, И с этой ношей на плечах, Только взвалив ее на себя всю, Начинал говорить. Говорил он всегда недолго, Но без промаха. Всегда как раз то, что так необходимо было сейчас растерянному и стерзанному собственной низостью и оторванностью от неба сердцу. Каждое слово она ждала и впитывала. Но очень скоро и слова тоже вдруг оказывались неважны. Их чудный смысл плавился, растворялся, выпускающийся на нее той же, она уже узнавала ее, той самой сияющей, крещенской радости. Она оказывалась в шалашике под Епитрахилью. Сверху звучали слова молитвы, крест, евангелие, батюшкино благословение. Ноги у нее подкашивались. Как вынести, как благодарить.